Глава первая Чужая тайна Первое, что я почувствовал, когда пришел в сознание, запах. Знакомый, казалось бы въевшийся в кожу любого рыцаря, запах, замешанный на основе дегтя противоожоговой мази. На самом деле в ее составе не так много дегтя, больше всевозможных выжимок из целебных трав и алхимических зелий, но все они не оттеняют, а только усиливают этот первый запах. Впрочем, я отношусь к тем людям, которым запах дегтя нравится, либо я к нему давно привык. Да и наличие даже самого мерзкого запаха означает, что ты все еще жив, а вот хорошо это или плохо, то другой, дискуссионный вопрос. Последнее, что я запомнил, это летевший прямо в моего протектора сгусток магической энергии, похожий на светящийся шип. Результат, пошедшего не по плану ритуала малого круга магов. «Вот тебе и скрытый, оставленный на самый крайний случай козырь. Карты он побил, но наши. Неужели это Бахал постарался? Иначе зачем ему с утра пораньше ошиваться у камней, где во время боя встали наши маги?» «Нет, что-то тут не сходится. Изначально планировалось, что маги встанут на холме. Бахал не знал, что я сменю им дислокацию. Никто не знал. Даже Ласу Альеру Борвару, генерал-адъютанту Его Величества и главе круга магов, я сообщил это только утром, когда мы начали готовиться к битве. Не мог Бахал, да и никто другой испортить место ритуала. Никто, кроме самих магов. Все демоны преисподней, неужели предатели из числа родовитых начали действовать так рано? Новый восход, что попортил нам немало крови после вторжения древолюбов в империю? Или всему виной случайная ошибка во время ритуала? Что в первом, что во втором случае, предотвратить это я не мог, как и учитывать. Магические ошибки при сложных ритуалах редки, но возможны. Да и круг был собран наспех, всякое могло случиться. А про предателей среди родовитых я мало что знаю. Несколько громких имен, до которых мне не добраться при всем желании. Да и доказательств предательства этих, пока что уважаемых и очень влиятельных людей, у меня нет. Но почему они решили раскрыться так рано? Зачем? Еще слишком рано, империя сильна и готова к войне. Инициатива отдельного исполнителя или долгосрочный, непонятный мне план? Вот и доверяй после этого магам. Никогда не знаешь, в спину они ударят или просто на ровном месте облажаются. Впрочем, без малого круга шансов у нас просто не было, и из двух зол пришлось выбирать меньше, которое оказалось не таким меньшим. Я не люблю магов, слишком многие из них смотрят на простых людей, как на пыль под ногами. Но нельзя отрицать, без них нельзя. По крайней мере, не в том случае, когда за противоположную сторону играют Верховные Альвов. Да не одна-две, а разом четыре. К тому же готовые к бою, а не пойманные во время сна со спущенными штанами. Однако что-то мои мысли вновь вильнули куда-то в сторону. Пора открывать глаза и принимать мир таким дерьмовым, какой он есть». Да и предателей в моем окружении стало до неприличия много. Пора бы уже принимать меры. Но для начала стоит выбраться из этой передряги. Судя по знакомой вони Мазе, на плен древолюбов это не похоже. С чего им возиться с ранами пленников? Тем более использовать для этого вонючую человеческую мазь. Они больше магией действуют, но не станут тратить ее на хома. Открыв глаза, я испытал короткий, словно вспышка молнии, но достаточно сильный приступ страха, близкий к ужасу. Темнота. Непроглядная темнота, настолько черная, что на этот мимолетный миг мне показалось, что я ослеп. Рука машинально дернулась к глазам, и к своему облегчению я смог ее не только почувствовать, но и увидеть. Пусть это и был всего лишь темный образ. Значит, наступила ночь... Хотя нет, не похоже, воздух какой-то странный, словно мы в пещере или глубоко под землей. Вот это больше похоже на правду. Остается понять, как я тут оказался. Я не связан или скован, а это явный плюс. Но оружия нет. Два моих стража куда-то пропали. Да и темнота с окружающей обстановкой смущают. Тюремная камера? Тогда почему рунных кандалов нет? Пусть я и не маг, но все же одаренный. А потенциальному тюремщику не все ли равно, прилетит ему в лоб заклинание второго круга или пятого? Значит, это все же не плен. Но где я нахожусь? И где все? Хотя, если судить по глухим звукам, идущим откуда-то со стороны, эти самые все не так далеко. Попытка встать отразилась острой болью в голове и левой руке. Прикусив губу, чтобы не застонать, предпринимаю новую попытку. Более удачную. Заодно творю светляк, одно из простейших заклинаний первого круга, что учат все одаренные. Пожалуй, с заклинанием я поторопился. Первый круг осил с меня вытянул, словно четвертый. Зато наконец-то можно осмотреться и изучить свое состояние. С телом вроде бы все в порядке, левая рука плотно замотана и воняет мазью. Еще одна повязка на голове закрывает здоровую шишку. В остальном чувствую себя умеренно погано. В голове шумит, в глазах слегка двоится. Слабость. Идти могу, а вот бегать, творить что-то посерьезнее светляка или управлять рыцарем, я бы поостерегся. С местом пребывания все гораздо интереснее. На первый взгляд это пещера. Кругом сплошной серый камень горных пород. Вот только не бывает в природных пещерах таких ровных стен и потолка. Русло подземной реки? Квадратное? Нет, тут явно поработали чьи-то весьма трудолюбивые руки, а может и магия. Причем не ошибусь, если предположу, что руки эти были не совсем человеческими, а вернее совсем не человеческими. Слишком все ровно, выверено, противоестественно. Мое пробуждение, а скорее сотворенный светляк, не остался незамеченным. Откуда-то со стороны появилось слабое свечение. Его источник находился за углом и приближался. Прикинуться, что еще не пришел в себя, а смысл... Из-за поворота появился Бахал, а источником света был такой же светляк, как у меня, паривший над ладонью его левой руки. «Оклемался?» — спросил наемник, посматривая на меня с явной настороженностью. Меня же больше заинтересовал револьвер, заткнутый за его поясом. Очень знакомый револьвер. Мой револьвер. «Не хотелось, чтобы ты начал стрелять, прежде чем я успею объясниться». — сказал он, проследив за направлением моего взгляда. «Ты же не считаешь, что это я подгадил нашим магам!» Раздумывал над этим, когда очнулся. Почти честно признал я. «Но ты не знал, что маги уйдут с холма!» Он довольно кивнул, а я не стал развивать мысль дальше. Вопросы к наемнику у меня все еще остались, много вопросов. То, что бахал ни при чем, не означает, что он ни при чем. Слишком все странно. Но вставать в гордую позу не время, тем более я безоружен. «Может, я заранее прикинул, где они встанут, да бомбу заложил?» Криво усмехнулся он, хотя часть настороженности из его глаз ушла. «И взрыв подгадал ровно под атаку альвов. Да и не бомба там рванула, а что-то магическое. Так что расслабься и верни мне мои револьверы». «Вот сейчас и проверим, можно ли дальше доверять наемнику». Немного помедлив бахал, вытащил из ремня стража, ловко повернул его и протянул мне рукоятью вперед. «Второй вывалился, когда я тебя вытаскивал, и остался в кабине протектора». Ребристая рукоять вернула мне чувство спокойствия и уверенности, а тяжесть сообщила, что барабан полон. Крутанув его, я проверил пистоны на затравочных трубках. «Один, два, пять, все на месте». «Вот это другое дело. Как сказал кто-то из древних, оружие рождает власть. Я снова выжил и более не беспомощен, а значит, ничего не кончено». «Рассказывай, что произошло?» – вздохнул я, убирая стража в кабуру. «Раз Бахал так беспечно ходит, то непосредственной угрозы пока что нет. Где мы? Что с магами, нашим отрядом? Что с генерал-адъютантом? Как закончилось сражение?» Понятно, что ничем хорошим, но теплится во мне надежда, что и альвам досталось. Больно сильным был выброс магии. Полноценный седьмой круг, а то и восьмой. Небольшой город снести можно. «Эй, не разгоняйся! Можно по одному вопросу за раз?» Укоризненно отозвался Бахал. «Начну с последнего. Сражение, как ты понимаешь, мы проиграли». «Что с генерал-адъютантом, не знаю, как и то, что там произошло. Есть у нас один свидетель, подобрали, пока бежали. Но он тоже пока что без сознания и под охраной». «Подобрали множественное число. Кто еще сумел спастись?» «Из нашего копья Элли уцелела. Причем каким-то чудом. Машину изрешетило в хлам, а на ней ни единой царапины. Что с остальными из нашего копья, не знаю. Там такой хаос начался». «Эта мерзопакостная магия минут 15 била во все стороны. Мой протектор получил свою порцию вместе с твоим. Правую ногу просто разнесло. Выбрался, добежал до твоей машины. Сумел тебя вытащить, прежде чем паровик рванул. После взрыва от твоего протектора только верхняя часть корпуса и осталась. Тут к нам присоединилась Элля. На помощь подошла Брина со своим копьем. Но зря сунулась. Все ее машины тут же выбило». Из ее копья только она и еще один оруженосец спаслись, остальных просто разорвало. Что они ле я привык, что змеек всегда три в то, что их осталось только две, верить не хотелось. Это казалось просто противоестественным, да исчезла именно та из них, что представляла наименьшую угрозу. Хоть и кощунственно говорить такое про человека императора. Бахал отрицательно дернул подбородком. «Не знаю, что с ней произошло. Там такой хаос начался», — поспешно добавил он, словно пытался оправдаться. «За что? Его вины тут нет». «Спас кого мог. Вернее, кто сам к нам прибился». «И сколько это?» «Если нас с тобой считать, то десять человек. Три рыцаря, пять оруженосцев, два техника и маг». «Маг? Как я понимаю, это наш свидетель?» «Да, но это Лас Венгфрид». Он внимательно на меня посмотрел, словно имя родовитого недоумка, вечно пытавшегося оспорить мое право командовать, должно побудить меня к каким-то действиям. Например, приказать свернуть родовитому шею, пока тот в себя не пришел. В чем-то его опасение понятны. Лас Венгфрид – это плохо. Слишком родовитый и наглый. Начнет еще про древние права фольхов вспоминать, командовать. Но других свидетелей произошедшего у нас нет. А выяснить, что же все-таки произошло, необходимо. Хотя тот факт, что представитель рода Фрид выжил, говорит не в его пользу. Именно среди таких вот младших сыновей было больше всего предателей. «Мы на него наткнулись, когда бежали». Продолжил рассказывать Бахал. «Вернее, он на нас выскочил. Глаза шальные, сам весь в крови. Недолго думая, Брина его по голове приголубила. Может и зря. Пришлось двух человек тащить вместо одного. Да и рунных кандалов у нас не было. Пришлось скрутить его ремнями. Но он пока что в себя так и не пришел». «Наши потери...» Глухо поинтересовался я. «Какой бы ни была степень моей вины в произошедшем, все потери всегда на мне». Бахал неопределенно пожал плечами. Не было времени считать. Копья, что стояли в центре, пострадали очень сильно. Техники и грузовозы погибли практически все, как и большинство лошадей. Но большая часть машин остальных копий сумела организованно уйти, спасибо амулетам связи. Не думаю, что древолюбы станут их преследовать. Драконы с верховными вроде бы уцелели, но виверный варгаров выкосило знатно. Нет у них сил, чтобы организовать толковое преследование спасшихся. Приятная новость. Если в новостях о нашем разгроме может быть хоть что-то приятное. Неплохой план вновь столкнулся с подкачавшим исполнением. Но я сам виноват. Не сумел предвидеть предательство со стороны магов. Если имело место именно предательство, а не ошибка. Хотя и ума не приложу, как подобное можно предотвратить. Ставить каждому магу латника с пистолетом и строгим приказом пристрелить благородного ласса, словно бешеную собаку, если тот начнет чудить, так не поможет. Да и маги не согласятся. «И где мы находимся?» — спросил я, предчувствуя, что этот вопрос ключевой. «Чудесное спасение — это замечательно, но я в чудеса не верю, в отличие от возвращения в прошлое». Бахал замялся, явно не решаясь сказать. Знает, что ответ мне не понравится, вызовет новую волну подозрений в его сторону. Это подземелье настолько странное, что я уже догадался, что это такое. И это порождает новые вопросы к одному хитрожопому наемнику, нашедшему нам место для лагеря именно тут. Не в этом ли была его главная цель? «Я же тебе говорил, что руины древних — это огромный, растянувшийся во все стороны лабиринт», начал он издалека, подтвердив мои худшие подозрения. Некоторые туннели тянутся под горами на несколько километров. Мы находимся в одном из них. И ты про него знал, но даже мне ничего не сказал. Подвёл я итог, сложив все детали головоломки воедино. Хотя нет, некоторые детали всё ещё не ясны. Бахал что-то не договаривает. А ты спрашивал? Ты даже ни разу не поинтересовался, как я оказался в камере? Почему меня просто не пристрелили? А если бы спросил? «Разумеется, я бы не ответил или соврал». Криво усмехнулся он. «Гарн, мы знакомы меньше двух месяцев. Я могу доверить тебе в бою спину, но некоторыми тайнами не стоит делиться даже с самыми близкими и дорогими тебе людьми. Разумеется, если ты хочешь, чтобы они таковыми и оставались. Да ты сам это знаешь, и тайн у тебя не меньше». «Что же, тут Бахал совершенно прав. Глупо требовать полной откровенности, если сам не спешишь делиться своими тайнами. Да и насчет наших взаимоотношений он попал точно в цель. Я доверяю Бахалу достаточно, чтобы не оглядываться, когда он меня прикрывает, но не настолько, чтобы рассказать ему о своей второй жизни. Но тайный проход в долину — это же такая возможность! Тебе стоило рассказать про проход». «Я хотел...» Возмутился он. «Именно поэтому и указал это место для лагеря. Не дурак, отлично понимаю, что встречный удар со стороны третьего принца существенно облегчил бы нам задачу. Но для начала нам следовало победить в битве, а потом я бы рассказал тебе про подземелье или сделал вид, что случайно на вход наткнулся, когда ходил по нужде». «И тут же случайно узнал, что это прямая дорога в те руины древних, что в долине? Я бы в такой фокус никогда не поверил». Бахал равнодушно пожал плечами. «А какое мне дело до твоей веры?» Весомо заметил он. «Ты сам скрытный, словно имперский казначей. Многое не говоришь, еще больше скрываешь. Вспомним хотя бы про твою странную осведомленность насчет древолюбов. Но я не лезу, уважаю твои тайны. Вот и ты бы ко мне лезть не стал». И вновь он прав. «Я тоже не спешу открыться миру, ибо это глупо. Да что там миру?» Самым близким, проверенным друзьям ничего не сказал. Так чего пенять Бахалу, который делает то же самое? Мое отражение, и отнюдь не в кривом зеркале. Но я повторяюсь. Все равно, что-то тут не сходится. Допустим, ты знал про проход. Но перед боем ты сюда зачем-то лазил. Ведь лазил же. Именно поэтому я на тебя на рассвете наткнулся. Причем не просто лазил. Внезапно понял я, вспомнив состояние Бахала. А довольно долго лазил. «Поэтому и не выспался». «Тебе бы в охранителях работать», — скривился наемник. «Или наемным убийцей подрабатывать. С таким вниманием к деталям будешь неуловим». Тут он недалек от истины. Если вспомнить застреленного мной наставника предателя Прарна Омра, то именно убийцей я и подрабатываю. Правда, мне за это не платили, значит, и наемным меня назвать нельзя. Немного подумав, он что-то достал из внутреннего кармана, крепко сжал вещицу в руке. Огляделся, не подслушивает или не подсматривает, кто за нами. Застыл, раздумывая, стоит ли мне показывать свою находку, а затем, пересилив себя, медленно протянул руку вперед. «Смотри!» — сказал он, нехотя разжав пальцы. На его ладони покоился небольшой серебряную монету-квадратный амулет с маленьким камнем маны в центре и причудливым рисунком из переплетенных линий. «И что это?» «Белое золото!» Едва слышимо отозвался Бахал и, заметив, как дрогнула моя рука, протянувшаяся к амулету, добавил. «Вижу, понял. Эта маленькая штучка стоит в 10 раз больше, чем два наших погибших протектора». «Я думал, это просто сказки», — медленно протянул я. «Разные бывают артефакты, но амулет по цене половины болея рыцарей мне еще ни разу не встречался. Да и игрушки альвов выходят дешевле». Как видишь, совсем не сказки. Скорее, сказочная редкость. Даже среди игрушек древних. И вновь он прав. Да сколько можно, нельзя же быть настолько правым. Хоть про знания древних ходит немало легенд, по-настоящему ценные магические вещицы нам попадаются крайне редко. В основном это всякая бытовая мелочевка. Но и на эту рабочую мелочевку фольхи набрасываются, словно стая голодных гиен. У них насчет древних какой-то пунктик, или культ. Либо они что-то знают, о чем остальные только догадываются. В любом случае понятно, почему Бахал припрятал такую ценную вещь. Если слухи не врут, то белое золото считается сильнейшим концентратором маны, проигрывая в этом деле только камням маны и на голову выигрывая у обычного серебра и золота. Если на амулет из белого золота правильно нанести нужную последовательность рунных цепочек, да подобрать камень маны, то конечный результат может не просто удивить, а поразить. Из минусов белое золото крайне тугоплавкий металл и встречается только в руинах древних. Так вот, значит, ради чего Бахал ползал под землю перед боем. Хотел забрать припрятанное. Не ошибусь, если предположу, что такой амулет у него не один. Попавшийся людям первого принца наемник сумел ограбить своих пленителей, припрятав самую ценную часть добычи. Поэтому его и не стали сразу убивать, хотели узнать, где украденное. А ведь сами боги велели делиться. Короткий приступ жадности быстро прошел. Я слишком хорошо знаю, что нас ждет в будущем, чтобы цепляться за богатство. Тем более сейчас, когда мы в очередной раз в полной заднице – Не до артефактов древних, пусть и из белого золота. Шкуру бы сохранить. Да и звон золота губит людей не хуже иных пушечных залпов. Делает друзей врагами, рушит семьи, толкает на путь предательства. «Одного только не понимаю. Если ты сумел добраться сюда, да еще трофеи уволок, как ты оказался в камере?» — спросил я, отдернув поднятую было руку, словно драгоценный амулет мог обжигать. «А я вернулся!» Мрачно хмыкнул Бахал. «Зачем?» Некоторое время наемник молчал. «Возможно, я не самый правильный и хороший человек». Он зло пнул подвернувшийся под ноги мелкий камешек. «Да и творил разное. Пустоши умеют прятать тайны. Но я стараюсь не бросать людей, которых считаю друзьями. К тому времени, когда я нашел путь к спасению, в живых оставалось два человека из моего бывшего отряда. Я планировал их вытащить». «Одному в пустошах сложно выжить, особенно с рабским мошенником на шее. Но втроём можно было рискнуть. Да и припасов у меня не было, хотел поживиться у наших стражей». «Судя по состоянию, в котором мы тебя нашли, что-то пошло не так?» Он вздохнул, подарив мне нечитаемый взгляд. «Когда я вернулся, один из моих друзей был уже мертв. «А что твой второй друг?» «Сдал меня стража, поверил, что его за это отпустят». «Доверие к людям, как ты понимаешь, мне это не добавило. Еще вопросы будут?» Зло поинтересовался Бахал, пряча амулет из белого золота. «Или вечер откровений закончен?» «А уже вечер?» — спросил я, меняя тему. «Не похоже, что Бахал играет. Зацепило его былое предательство. Больно зацепило». Видимо, того человека он действительно считал другом, ведь по-настоящему предать могут только друзья. Все остальное — это и не предательство вовсе, а обычная проза жизни. «Не знаю», — честно признал наемник. «Может, вечер, а может, еще и день. Мы шли по подземелью несколько часов, пока не уткнулись в завал. Раньше его не было. Похоже, время не щадит даже, казалось бы, несокрушимое подземелье древних». Мы покинули узкий закуток, в котором разговаривали, и вышли в широкий туннель. Чуть дальше виднелась куча камней. В свете единственного светильника возле них суетилось несколько темных фигур. «Аккуратно, смотри под ноги», — посоветовал Бахал, опустив руку со светляком ниже пояса. «Смотри и удивляйся». Свет отразился от матовой поверхности двух стальных полос, лежавших на полу хода параллельно друг другу.